Глава шестая. Я моментально запаниковала. Он же не мог знать, не мог догадаться о моей силе. Но он княжич. И мало ли какие драконьи тайны помнит и хранит. Усилием воли я успокоила дыхание и решила делать вид, что ничего не знаю. До конца. Даже если он догадался, он не докажет. Помогла? Вы про что? Про то, как вы стояли? И шушукались у корпуса, а лучше сразу признайся, если вы как-то воздействовали на артефакты! холодно произнес он сжал пальцы сильнее. Я думала, что он, по сравнению с братом, кажется худым, издалека оно может быть и так. Но вблизи впечатление он производил другое: жилистый, высокий и не слабый. Во взгляде таких же, как у Реджиуса, светлых глаз, Чисто драконья надменность. Я просто немного успокоила сестру. Я изобразила легкую обиду. И все. А вы кто такой, что такие вопросы задаете? И тут младший княжич опешил. Видимо, привык, что его все знают в лицо. Я воспользовалась его замешательством и высвободила свой локоть. Так вы кто? Может, представитесь... Почувствовав преимущество, начала напирать я. «Я член приемной комиссии», — процедил, наконец, княжич. «И вам надо пройти со мной, чтобы вас проверили на наличие магических усилителей». «Как скажете, Энн?» Я постаралась скрыть облегчение. Он подумал про усилители. Не заметил. «Это быстро? Можно я очередь на факультет травничества займу?» «Травничество?» Он скривился. Не ожидал от вас. Почему? А вот тут уже опешила я. Я что, выгляжу по-боевому? Или наоборот настолько глупой, что даже в травках не смогу разобраться? Забудьте она. Потер он пальцами между бровями. Идите, куда шли. Дважды повторять не требовалось. Я чуть ли не бегом пошла к нужному приемному столу. Странно, кстати, что он сестру не проверил. Может, ее задержал кто-то другой, поймав у выхода. Очереди почти и не было, и двигалась она быстро. Проверка на магию не требовалась. Так что все просто записывались и шли дальше. Я благополучно проделала ту же процедуру и пошла искать столовую. Я сделала два круга по периметру вокруг столов, но так и не увидела сестру. Уже начала паниковать и вдруг заметила светлую макушку. Сия сидела за длинным столом, в окружении пяти парней и мило смеялась. Картина меня напрягла. Есть поговорка «Больше двух драконов в драке». А тут аж пять. Надо бы увести сестру от них побыстрее. Я подошла и поздоровалась. «Рина, познакомься, это дракона из моего факультета. Мы тут как раз обсуждали преподавателей. Про всех теперь все знаю». Кроме препода по теории магии, он уволился. Подмигнул мне один из драконов, высокий, длинноволосый блондин. Говорят, взяли кого-то из разведки. Странно, что преподавать он будет теорию, а не практику. Меланхолично помешивая чай, отозвался еще один. Третий шустро отодвинул мне стул и поставил напротив на стол тарелку с булочкой и нетронутую чашку с чаем. Я почувствовала себя неуютно из-за внимания сразу нескольких драконов. Надо уходить и уводить Сию. — Ты уже поела? — спросила я сестру. — Может, отнесем вещи? — Я еще посижу. — беззаботно ответила Сия. Вздохнув, я села на предложенный стул, поставив сумки рядом. Оставлять ее тут одну тоже будет нехорошо. Сестра слишком наивна и неопытна, Да и родители сказали приглядывать. Я опустила голову на руки. «Какой тут приглядывать? Это дурочка на боевом факультете, а я на травничестве». «Все. Буду считать, что Сия выросла». Тем более она сама это утверждала совсем недавно. «А вы подружки, да? Ты тоже идешь на боевой?» Спросил третий шустрый. Рина моя сестра, и она идет на травничество». Произнесла она это почему-то печально. «У нее нет магии. А еще она человек. Тут уже все драконы скрестили взгляды на мне. Да, загадка, когда сестры разных раз. Я взялась за чашку чая, чтобы скрыть неловкость. Печально, если источник слабый», — протянул блондин. «Но ничего. Найти себя в жизни можно. Зелья недооценены» а еще на них можно зарабатывать самой. Да, люди без магии здесь не ценились. — Ты намекаешь, что Рина не выйдет замуж, и ей придется работать? — возмутилась Сия. — Да, она не такая уж яркая, но вокруг столько парней она себе кого-нибудь найдет. У Рины много достоинств. Она хорошая, послушная. Я поджала губы. И попыталась пнуть сестру под столом. Она меня не хвалит, а только хуже делает. Не то, чтобы это имело значение. Я замуж за дракона вообще не собираюсь, но все равно неприятно. Пусть и сказала сестра чистую правду. Мой дед говорил, из таких получаются самые лучшие жены. Обаятельно улыбнулся мне до этого молчавший дракон с распущенными длинными волосами. «Тебе принести что-нибудь?» «Рекомендую местное рагу». «Спасибо, не надо. Я сама». Я резко отодвинулась и... Замерла, увидев, кто шел прямо к нам. Лувионы. Оба княжича. И младший, и старший. Я встретилась взглядом с Реджусом. Он смотрел на меня, наклонив голову из-под лобья. «Очень недобро и пристально».